но и нечем строить из себя важную шишку. Тоже мне королева нашлась. Вот что я тебе скажу. Когда тебя так надули, то лучше послушай дельный совет от опытных людей. Он тебе очень даже понадобится перед тем, как ты тут надолго поселишься. Простите, но я правду говорю, миссис Тернер, я попала в такую беду, что с ума сойду. Что ж мне теперь делать? Я должна, обязательно должна выбраться отсюда, ведь у меня скоро будет ребенок. В самом деле, на женщину это сообщение не произвело особого впечатления. И это будет не первый ребенок, который родится в Ньюготе, уж поверь мне. Знаешь, красавица, вероятнее всего, ты отсюда никогда не выберешься, поэтому послушай, что я тебе скажу» и у тебя будет гораздо меньше хлопот в будущем. Никогда, — вскричала Эмбер отчаянно. — О, я должна, слышите? Просто должна вырваться. Я не останусь здесь. Они не имеют права держать меня тут. Но миссис Тернер не обратила внимания на протесты Эмбер. Со скучающим видом она продолжала. — За то, чтобы тебя перевели в камеру получше этой... «Следует заплатить выкуп жене тюремщика, еще выкуп за облегченные кандалы, еще тут за все надо платить. Можешь начинать прямо сейчас и отдать мне твои сережки!» Эмбер ахнула в ужасе и отшатнулась. «Нет, ни за что! Они мои! Чего ради стану я отдавать их тебе?» от того красавица если не я то их заберет жена тюремщика вот почему я тебя не обману. дай мне сережки похоже они стоят не меньше фунта добавила она сощурившись чтоб получше разглядеть серьги и тогда я скажу тебе как выжить здесь в тюрьме? — Я в нью не в первый раз, так что давай, пока нам не помешали. Эмбер долго, с откровенным недоверием, глядела на женщину, но потом решила, что серьги стоит того, чтобы иметь здесь подругу. Она вынула их из ушей и бросила в протянутую руку миссис Тернер. Мол, сразу же запихнула их в эрисплатье куда-то между грязными жилистыми грудями и повернулась кэмбер но ну, дорогая моя теперь скажи сколько у тебя денег не фартинга не фартинга боже мой как же ты проживешь не югайт не благоготворительное заведение будь уверена здесь за все надо платить и платить дорогую цену но я не могу платить — Я же говорю, у меня нет денег! Серьезный тон Эмбер поверг, мол, в новый приступ кашля. Наконец она выпрямилась и провела рукой по мокрому рту. — Похоже, ты слишком молода, красавица, чтобы выбраться отсюда в одиночку. — Где твоя семья? — В Эссексе? — Мой тебе совет. Обратись к ним за помощью. Эмбер окаменела от такого предложения. Она опустила глаза, как бы защищаясь. «Не могу. То есть не буду. Они не хотели, чтобы я выходила замуж, и я...» «Это ничего, дорогая. Думаю, я понимаю твое положение. Оказалась беременной и убежала из дома, а твой драгоценный содержатель бросил тебя». Но здесь, в Лондоне, мы не слишком-то щепетильны в таких делах. У нас своих хлопот хватает, и нам нет дела до других. — Но я же замужем! — протестующе воскликнула Эмбер, решив придерживаться роли благородной женщины, раз уж до такого докатилась. — Меня зовут миссис Чаннел, миссис Льюк Чаннел. И вот мое обручальное кольцо в доказательство. Она сняла перчатку с левой руки и сунула, мол, под нос. — Ну, ладно, ладно, моя дорогая, все равно замужем ты или переспала с сорока мужиками подряд. Я и сама была замужем в старые добрые времена, а теперь стала седая, и ни один мужчина даром не захочет меня. Она слабо улыбнулась и пожала плечами, потом уставилась в пустоту. Забыв о своем обещании, она стала рассказывать о прежних разочарованиях в жизни. Вот так все и началось. Он был капитаном корабля на Королевском флоте, такой красавец, когда надевал форму. Но моему отцу он не понравился, поэтому я приехала в Лондон. А здесь спрятаться нетрудно. Мой ребенок умер, земля ему пухом а капитана своего я больше не увидела. Зато других мужчин хоть пруд пруди, уж поверь мне. И денег было у меня в досталь. Однажды один джентльмен дал мне сто фунтов за одну ночь. А теперь... Она неожиданно повернулась и взглянула на Эмбер, смотревшую на нее с ужасом. Эмбер никак не могла поверить что эта изможденная, больная женщина была когда-то молодой, могла любить красивого мужчину. — Сколько лет ты мне дашь? — Пятьдесят? — Нет, мне тридцать два. — Да, только тридцать два. — Не буду врать. Я свое отгуляла и очень даже неплохо отгуляла. «Ни на что другое не променяю!» Ужас охватил Эмбер. Она представила себя на месте, мол, «Неужели она станет такой же через несколько лет?» «О, Господи, Господи!» — подумала она с иступленной горечью. «Ведь именно так говаривала тетя Сара! Посмотри, что стало с дурной женщиной!» Тут они услышали звук ключа в замке и большая железная дверь отворилась. Мол, приложила руку ко рту и быстро пробормотала «Продавай кольцо за любую цену, которую она предложит». В камеру вошла женщина лет пятидесяти. Ее седые, почти белые волосы казались безжизненными, как солома. Они лежали тугим узлом на макушке. Женщина была в грязной блузе, темно-синей шерстяной юбки, а поверх нее длинный красный передник. На поясе женщины висела связка больших ключей, ножницы, кошелек и бычий член, короткая, но тяжелая деревянная дубинка для поддержания дисциплины. В руке она держала свечу, воткнутую в горлышко бутылки. Прежде чем оглядеть арестованных, она установила... Свечу на полке. Следом за тюремщицей в камеру вошел огромный серый полосатый кот. Он терся о ноги хозяйки, выгибал спину, негромко и удовлетворенно мурлыкая. Вдруг он углядел попугая Эмбер и бросился к клетке. Эмбер взвизгнула, вскочила на ноги, подняла клетку повыше и отшвырнула кота ногой. А бедный попугай испуганно прижался к прутьям клетки доброе утро леди провозгласила тюремщица ее колючие безжалостные глаза быстро оглядели каждую заключенную чуть задержавшись на эмбер меня зовут миссис кклеет и мой муж тюремный начальник как я понимаю вы все здесь дамы тонкого воспитания И, конечно, вам не место в камере, предназначенной для воров, грабителей и убийц. Счастливо сообщить вам, что могу перевести вас в помещение, где вы будете как дома, в достойной обстановке, с хорошей мебелью, и где можно вести изысканные беседы и развлекаться, но, естественно, не бесплатно. В том-то и дело, — заметила мол Она лежала, вытянув ноги и скрестив руки на груди. «Сколько — Сколько? — спросила Эмбер, не спуская глаз кота, который терпеливо сидел теперь у ее ног, широко раскрыв глаза и чуть подергивая самым кончиком хвоста. — Если ей удастся выгодно продать кольцо, то денег хватит на приличную комнату, а потом через день-два, в чем Эмбер была совершенно уверена, она выйдет на свободу.